Документ 84. Меморандум статс секретаря Вейдзекера. Стат-секретарь номер 864. Берлин 1 ноября 1939 года. Фельдмаршал Геринг, адмирал Редер и генерал-полковник Кейтель независимо друг от друга сообщили мне, что русская делегация в Берлине ожидает слишком многого в плане осмотра и приобретения германских военных материалов. Генерал-полковник Кейтель сообщил мне мнение фюрера о том, что русским следует показывать лишь производимые для войск обычные материалы. О том, что может быть продано, мы будем решать сами. Продукция, находящаяся в стадии испытаний или же засекреченная, не должна показываться русским. Вейц Зекер. Из приказа Народного комиссара обороны СССР, номер 199. Яркой страницей из техшего года в жизни советского народа является освобождение Красной Армии наших братьев, украинцев и белорусов от тяжкого, ясновельможного панского ига. Польское государство, правители которого всегда проявляли так много заносчивости и бахвальства, при первом же серьезном военном столкновении разлетелось, как старая сгнившая телега. За какие-нибудь 15 дней войны с Германией, Панская Польша, как государство, перестала существовать, а ее правительство и верховное командование польской армии позорно бежали за границу. В силу распоряжения советского правительства, войска украинского и белорусского фронтов, выполняя приказ главного командования, 17 сентября перешли границу бывшего польского государства. Стремительным натиском части Красной Армии разгромили польские войска, выполнив в короткий срок свой долг перед Советской Родиной. Советский Союз в течение последних месяцев заключил с Германией договор о ненападении и договор о дружбе и границе. Договор о дружбе и границе между СССР и Германией как нельзя лучше отвечает интересам народов двух крупнейших государств Европы. Он построен на прочной базе взаимных интересов Советского Союза и Германии. И в этом его могучая сила. Этот договор явился поворотным пунктом не только в отношениях между двумя великими странами, но он не мог не отразиться самым существенным образом также и на всем международном положении. Европейская война, в которой Англия и Франция выступают как ее зачинщики и усердные продолжатели, еще не разгорелась в будущее пожарище, но англо-французские агрессоры, не проявляя воли к миру, все делают для усиления войны, для распространения ее на другие страны. Советское правительство, проводя политику нейтралитета, всячески содействует установлению мира в котором так нуждаются народы всех стран. Да здравствует наш великий Сталин! Народный комиссар обороны СССР, маршал Советского Союза Ворошилов. Правда, 7 ноября 1939 года. Нота советского правительства по поводу провокационного обстрела советских войск Финляндскими воинскими частями 26 ноября вечером Народный комиссар иностранных дел СССР товарищ Молотов принял посланника Финляндии господина Ирии Коскинен и вручил ему ноту правительства СССР по поводу провокационного обстрела советских войск финляндскими воинскими частями, сосредоточенными на Карельском перешейке. Принимая ноту, господин Ирии Коскинен, заявил, что он немедленно снесется со своим правительством и даст ответ. Ниже приводится текст ноты. Господин посланник, по сообщению Генерального штаба Красной Армии, сегодня, 25 ноября в 15 часов 45 минут, наши войска, расположенные на Карельском перешейке у границы Финляндии, около села Майнила, были неожиданно обстреляны с финской территории артиллерийским огнем. Всего было произведено семь орудийных выстрелов, в результате чего убито трое рядовых и один младший командир, ранено семь рядовых и двое из командного состава. Советские войска, имея строгое приказание не поддаваться на провокации, воздержались от ответного обстрела. Советское правительство, ставя вас об этом в известность, считает нужным подчеркнуть, что оно уже во время недавних переговоров с господами Таннером и Пасикеви указывало на опасность, которую создает сосредоточение большого количества регулярных финляндских войск у самой границы под Ленинградом. Теперь в связи с фактом провокационного артиллерийского обстрела советских войск с финляндской территории, советское правительство вынуждено констатировать, что сосредоточение финляндских войск под Ленинградом не только создает угрозу для Ленинграда, но и представляет на деле враждебный акт против СССР, уже приведший к нападению на советские войска и к жертвам. Советское правительство не намерено раздувать этот возмутительный акт нападения со стороны частей финляндской армии, может быть, плохо управляемых финляндским командованием, но оно хотело бы, чтобы такие возмутительные факты впредь не имели места. Ввиду этого советское правительство, заявляя решительный протест по поводу случившегося, предлагает финляндскому правительству незамедлительно отвести свои войска подальше от границы на Карельском перешейке на 20-25 километров и тем предотвратить возможность повторных провокаций. Примите, господин посланник, уверение в совершенном к вам почтении. Народный комиссар иностранных дел СССР Молотов, 26 ноября 1939 года. Правда, 27 ноября 1939 года. Нота финляндского правительства. Господин народный комиссар, в ответ на ваше письмо от 26 сего месяца имею честь по распоряжению моего правительства довести до вашего сведения ниже следующее. В связи с якобы имевшим место нарушением границы, финляндское правительство в срочном порядке произвело надлежащее расследование. Этим расследованием было установлено, что пушечные выстрелы, о которых упоминает ваше письмо, были произведены не с финляндской стороны. Напротив, из данных расследований вытекает что упомянутые выстрелы были произведены 26 ноября между 15 часами 45 минутами и 16 часами 5 минутами по советскому времени с советской пограничной стороны близ упомянутого вами селения Майнила. С финляндской стороны можно было видеть даже место, где разрывались снаряды, так как селение Майнила расположены на расстоянии 800 метров от границы за открытым полем. На основании расчета скорости распространения звука от семи выстрелов можно было заключить, что орудия, из которых произведены были эти выстрелы, находились на расстоянии около полутора-двух километров на юго-восток от места разрыва снаряда. Наблюдения, относящиеся к упомянутым выстрелам, Занесены были в журнал пограничной стражи в самый момент происшествия. При таких обстоятельствах представляется возможным, что дело идет о несчастном случае, происшедшем при учебных упражнениях, имевших место на советской стороне и повлекшем за собою, согласно вашему сообщению, человеческие жертвы. Вследствие этого я считаю своим долгом отклонить протест, изложенный в вашем письме, и констатировать, что враждебный акт против СССР, о котором вы говорите, был совершен не с финляндской стороны. В вашем письме вы сослались также на заявления, сделанные господам Паасикиви и Таннеру во время их пребывания в Москве относительно опасности сосредоточения регулярных войск в непосредственной близости границы близ Ленинграда. По этому поводу я хотел бы обратить ваше внимание на то обстоятельство, что в непосредственной близости границы с финляндской стороны расположены главным образом пограничные войска. Орудий такой дальнобойности, чтобы их снаряды ложились по ту сторону границы, в этой зоне не было вовсе. Хотя и не имеется конкретных мотивов для того, чтобы, согласно вашему предложению, отвести войска с пограничной линии, мое правительство, тем не менее, готово приступить к переговорам по вопросу об обоюдном отводе войск на известное расстояние от границы. Я принял с удовлетворением ваше сообщение, из которого явствует, что правительство СССР не намеренно преувеличивать значение пограничного инцидента, якобы имевшего место по утверждению вашего письма. Я счастлив тем, что имел возможность рассеять это недоразумение уже на следующий день по получении вашего предложения. Однако, для того, чтобы на этот счет не осталось никакой неясности, мое правительство предлагает, чтобы пограничным комиссарам обеих сторон на Карельском перешейке было поручено совместно произвести расследование по поводу данного инцидента в соответствии с Конвенцией о пограничных комиссарах, заключенной 24 сентября 1928 года. Примите, господин народный комиссар, заверение в моем глубочайшем уважении. Ирия Коскинен Правда, 29 ноября 1939 года. Из речи по радио председателя Совета народных комиссаров СССР Молотова, 29 ноября 1939 года. Граждане и гражданки Советского Союза. В последние дни на советско-финляндской границе начались возмутительные провокации финляндской военщины, вплоть до артиллерийского обстрела наших воинских частей под Ленинградом, приведшего к тяжелым жертвам в красноармейских частях. Попытки нашего правительства, практическим предложениями, обращенными к финляндскому правительству, предупредить повторение этих провокаций, не только не встретили поддержки, но снова натолкнулись на враждебную политику правящих кругов Финляндии. На наши предложения, как вы знаете из вчерашней ноты советского правительства, они ответили враждебным отказом и нахальным отрицанием фактов, издевательским отношением к понесенным нами жертвам, неприкрытым стремлением и впредь держать Ленинград под непосредственной угрозой своих войск. Поэтому советское правительство вынуждено было вчера заявить, что отныне оно считает себя свободным от обязательств, взятых на себя в силу пакта о ненападении, заключенного между СССР и Финляндией, и безответственно нарушаемого правительством Финляндии. Правительство пришло к выводу, что больше оно не может поддерживать нормальных отношений с правительством Финляндии и потому признало необходимым немедленно отозвать из Финляндии своих политических и хозяйственных представителей. Правительство дало вместе с тем распоряжение главному командованию Красной армии и военно-морского флота быть готовым ко всяким неожиданностям и немедленно пресекать возможные новые вылазки финляндской военщины. Враждебная нам иностранная пресса утверждает, что принимаемые нами меры преследуют цели захвата или присоединения к СССР финляндской территории. Это злостная клевета. Советское правительство не имело и не имеет таких намерений. Больше того, при наличии дружественной политики со стороны самой Финляндии в отношении Советского Союза, Советское правительство, всегда стремившееся к дружественным отношениям с Финляндией, было бы готово пойти и навстречу по части территориальных уступок со стороны СССР. При этом условии советское правительство было бы готово благоприятно обсудить даже такой вопрос, как вопрос о воссоединении карельского народа, населяющего основные районы нынешней советской Карелии, с родственным ему финским народом, в едином и независимом финляндском государстве. Для этого, однако, необходимо, чтобы правительство Финляндии занимало в отношении СССР не враждебную, а дружественную позицию, что соответствовало бы кровным интересам обоих государств. Другие утверждают, что проводимые нами меры направлены против независимости Финляндии или на вмешательство в ее внутренние и внешние дела. Это такая же злостная клевета. Мы считаем Финляндию, какой бы там режим ни существовал, независимым и суверенным государством во всей ее внешней и внутренней политике. Мы стоим твердо за то, чтобы свои внутренние и внешние дела решал сам финляндский народ, как это он сам считает нужным. Народы Советского Союза сделали в свое время то, что нужно было для создания независимой Финляндии. Народы нашей страны готовы и впредь оказать помощь финляндскому народу в обеспечении его свободного и независимого развития. Правда 30 ноября 1939 года Алживом сообщение агентства ГАВАС Редактор правды обратился к товарищу Сталину с вопросом, как относится товарищ Сталин к сообщениям агентства ГАВАС о речи Сталина, якобы произнесенной им в политбюро 19 августа, где проводилась якобы мысль о том, что война должна продолжаться как можно дольше, чтобы истощить воюющие стороны. ГАВАС – французское информационное агентство. Примечание составителя. Товарищ Сталин прислал следующий ответ. Это сообщение агентства ГАВАС, как и многие другие его сообщения, представляет вранье. Я, конечно, не могу знать, в каком именно кафе Шантане сфабриковано это вранье, но как бы не врали господа из агентства ГАВАС, Они не могут отрицать того, что А. Не Германия напала на Францию и Англию, а Франция и Англия напали на Германию, взяв на себя ответственность за нынешнюю войну. Б. После открытия военных действий Германия обратилась к Франции и Англии с мирными предложениями, а Советский Союз открыто поддержал мирные предложения Германии ибо он считал и продолжает считать, что скорейшее окончание войны коренным образом облегчило бы положение всех стран и народов. В. Правящие круги Англии и Франции грубо отклонили как мирные предложения Германии, так и попытки Советского Союза добиться скорейшего окончания войны. Таковы факты. Что могут противопоставить этим фактам кафешантанные политики из агентства ГАВАС? Правда, 30 ноября 1939 года. Образование народного правительства Финляндии. Ленинград, 1 декабря, ТАСС. Сегодня в городе Терриоке, По соглашению представителей ряда левых партий и восставших финских солдат образовалось новое правительство Финляндии – Народное правительство Финляндской Демократической Республики. Так называемое Народное правительство Финляндии под председательством члена ЦК ВКПБ Куисенена было сформировано советским правительством в Москве а не финными в Терриоках. Примечание составителя. В состав народного правительства вошли Отто Куисинен, председатель правительства и министр иностранных дел, Маури Розенберг, министр финансов, Аксель Антила, министр обороны, Туре Лехен, министр внутренних дел, Армас Эйкия, министр земледелия, Инкери Лехтинен, министр просвещения. Паво Прокинен, министр по делам Карелии. Народное правительство выпустило декларацию со изложением своей программы. Правда, 2 декабря 1939 года. Установление дипломатических отношений между Советским Союзом и Финляндской Демократической Республикой. 1 декабря сего года председатель Народного правительства и министр иностранных дел Финляндии господин Куисенен обратился в Президиум Верховного Совета СССР с официальным заявлением об образовании Народного правительства Финляндии и предложил установить дипломатические отношения между Финляндской Демократической Республикой и Советским Союзом. Президиум Верховного Совета СССР постановил признать народное правительство Финляндии и установить дипломатические отношения между Союзом СССР и Финляндской Демократической Республикой. ТАСС Правда 2 декабря 1939 года